Глава 6. Протер сначала везде пыль, где можно, на столах, на полу, использовал какую-то домотканную трепицу, которую нашел на месте сражения. Пришлось постоянно бегать ее промывать в раковине, столько пыли лежит здесь на всем. Можно и наведением какого-никакого уюта теперь заняться, все же не один день тут придется жить. Есть у меня такое предчувствие, что придется серьезно изучать разные варианты, чтобы спасти свою совсем случайно оставшуюся в моем распоряжении жизнь. И как сделать ее другой, не той, которая пока неминуемо и безальтернативно ждет меня за стенами бункера. Теперь, продолжая осторожно размачивать остатки лепешки в большом пакете с водой, не спеша разбираюсь с этими, можно сказать, что рекламными проспектами и брошюрами, прямо зазывающими в путешествие на кресло, после которого станешь сильно круче и сможешь добиваться выполнения своих приказов у кого угодно, с помощью ментального воздействия на сознание каждого разумного существа. Да, все так и есть. Залезаешь на кресло в кабине, обученный наставник из людей или чертей, нажимает пару тумблеров, а ты улетаешь в путешествие. Из которого вернешься с ментальными умениями, которые позволят тебе эффективно и полезно служить этим самым инопланетянам. Для этого все здесь, в общем-то, и устроено. Само кресло, этот бункер и все удобства в нем чтобы оказаться запрограммированным именно на выполнение приказов пришельцев. Но это-то вполне понятно, что они именно свои интересы преследуют в этом мире. Как именно служить и в чем именно, это я могу только догадываться, разглядывая проспекты. Похоже, что начинаешь рассказывать другим своим соплеменникам, люди-людям, черти-чертям, что-то такое очень интересное. То, что вложат тебе в голову инопланетяне, вполне возможно, что и в чисто корыстных целях. На страницах изображены и те, и другие. Все внимательно внимают прошедшим инициацию адептам и готовы следовать за ними беспрекословно. Следуют и ложаться на это самое кресло, где схематически изображенный розовый прямоугольником инопланетянин что-то устанавливает им в мозгах Вообще и для людей, и для чертей есть отдельные наборы проспектов, где показан только один вид разумных существ Даже здесь они не смешиваются друг с другом ни на одной картинке Принцип отдельного обучения и перевоспитания своих новых адептов выполняется беспрекословно. Пришельцы не собираются заниматься продвижением интернациональных учений среди таких разных видов разумных. Не тратят на это свои ресурсы и время, понимая, что это им вообще не требуется. Люди пойдут нести новую правду людям, черти-чертям, и это будет хорошо. Поэтому, сравнив разные первоисточники между собой, я отложил обучающую литературу для чертей в сторону. Все то же самое есть и на проспектах для людей. После первого каталога я просматриваю второй, немного отличающийся по смыслу от первого. Сначала показана встреча нескольких людей с инопланетяном. Только если люди изображены правдоподобно, инопланетянин показан схематически, снова в виде розового прямоугольника. Вот он что-то говорит троим людям, и они встают на колени перед ним. Типа богом, что ли, представляется местным? Богом, прилетевшим на космическом корабле, который, видно, за его спиной спустившимся с небес? Ну, вполне возможный и понятный вариант. И у нас на Земле такое не раз случалось, взять тех же испанцев во время завоевания Южной Америки. Кажется мне, что эти инопланетяне прибыли сюда или просто потерпели случайно аварию на этой планете, а теперь занимаются как-то созданием местной религии и, соответственно, своего нового бога. Для чего это им нужно, не знаю. После того, как первые трое адептов проникли с тем, что им внушили инопланетяне на этом самом кресле, судя по следующим страницам журнала, они собирают других людей и рассказывают им что-то похожее. После этого уже сами проводят манипуляции с креслом над своими последователями, и их таких ментально сильных становится гораздо больше. Угу. Далее. Они идут в народ и уже перед большими толпами ведут свои повествования, привлекая все больше людей на свою сторону. Вообще, по смыслу самих картинок, похоже, что передовые и гуманные инопланетяне учат погрязшие в дикости и грехе народ хорошим вещам, типа доброго отношения к своим собратьям по вере в хорошего Бога. Ну, такое создается впечатление после просмотра проспектов. Что это за учение, какие умения получают прошедшие инициацию в кабинке, все это можно посмотреть на следующем проспекте, который я нашел в шкафу. Он лежал не на самом виду, но не сказать, чтобы как-то особо был спрятан. Похоже, что это не очень секретная информация уже для своих последователей полностью инициированных. Там есть схема с разными местными словами и, похоже, цифрами. Есть еще несколько страниц с описанием и с рисунками. Беда только в том, что тот язык и эти символы мне, конечно, абсолютно неизвестны, то есть полностью бесполезны для меня. Немного можно разобраться в смысле по цветным картинкам, однако только немного». Зато хорошо понимая, что местные люди в основном или почти все оказываются неграмотны, хозяева школы при космическом корабле милостиво представляют им возможность быстро научиться читать и писать на местном языке. Опять же, через похожее посещение кабинки с креслом. Подробно описано и нарисовано, что и как делать с пультом управления в кабинке, что выставить и что нажать, чтобы местный алфавит, умение читать и писать за очень небольшое время укоренилось в твоей голове. Но это довольно интересно для меня, и я пока серьезно думаю об этом варианте. Прокачать знания языка и умение читать, чтобы дальше разобраться с наставлениями – не самый плохой вариант для мужчины, затянутого против своего желания в этот мир коварным порталом. Тогда уже можно будет сразу общаться с местными. Без такой возможности все возможные способы спасения выглядят очень сомнительно. Учитывая местную военную нервозную обстановку – Лагаться только на жесты, верный путь остаться непонятым. А непонимание грозит серьезнейшими проблемами всем участникам диалога. В первую очередь именно мне. Однако, что может случиться при этом обучении с моими мозгами? Нет у меня полной ясности. Поэтому я откладываю принятие решения на потом. Мало ли, если сбились настройки, я встану с кресла полным дебилом. Буду потом до смерти искать выход из укрытия и ходить под себя, пока не умру с голода. Ну, тогда мой мумифицированный труп найдут через много лет местные археологи и назовут меня каким-то э, красивым именем, типа Рамзес из дома с мертвыми стенами или Тутанхамон обосравшийся в штаны. Посмотрю сначала, что я могу сделать без этой кабинки. Ровно через три дня я сижу уже морально готовый к посещению лежака и обретению первой прошивки в мозгах. Боюсь, конечно, изрядно, однако сильно похоже, что выбора особого у меня нет. За эти три дня я много думал и наблюдал через экраны в нижнем помещении. Все бока себе отлежал, устраиваясь в неудобной позе, наблюдать на том же самом малахае Попробовал несколько разных способов уйти отсюда и понял, что могу добраться куда-то к людям с вероятностью не больше 5% из 100%. Это в том случае, если выходить в мир, не зная языка, хотя даже с его знанием шанс на успешную эвакуацию вырастает до 10%, не больше. Короче, мне должно очень повезти по жизни А мой лимит везенья наверняка, что уже здорово так поищерпался за последнее время. Наблюдая по несколько часов за камерами в нижней комнате, я уловил кое-какую закономерность в движении курьеров и отдельных подвод. Подводы на восток едут груженными, обратно всегда пустыми. Караваны воинов перестали проходить мимо холма. Похоже, что армия, состоящая из отрядов, образуемых отдельными племенами, уже прошла полностью. И где-то там на востоке воюют, вероятно, что именно с местными людьми. Так что возможность уйти от холма без проблем в определенное время весьма высока. И я даже ушел в одну сторону и в другую потом тоже разок прогулялся. Один раз на пять примерно километров, второй всего на три, где и принялся наблюдать, хорошо замаскировавшись в складках местности. Сижу с самого раннего утра до полудня, потом возвращаюсь обратно в убежище. С водой теперь проблем нет. Набрав бурдюк, две фляги и еще пару пакетов, я обеспечу себя примерно 19 литрами воды. Этого мне хватит на шесть-восемь дней пути. И, по идее, на 200 километров пути. Но только по идее. Вот с едой все не так хорошо. Лепешки неумолимо тают. Из десятка осталось всего четыре. Две штуки в день я все-таки расходую после того, как закончилось мясо боевого козла. Около ритуального камня караваны останавливались, однако жертв больше не приносили. Как будто знают, что больше воды не получат, ведь я убрал такую возможность сразу же простым нажатием тумблера вниз. Почувствовал себя на минуту здешним богом, внеся одним нажатием серьезные коррективы в местное отправление религиозных обрядов. Ловить какую-то живность в степи я не умею. Да и никого, кроме скорпионов и пары змей, по дороге не встретил. Это тоже, конечно, белок. Только заставить себя не смогу такое есть, если уже не буду помирать с голоду. А помирать с голоду – это прямой путь в неволю. И одним рабским трудом тут можно не отделаться. Возможно, что за 200 километров я бы ушел с территории чертей куда-то к людям. Однако это мне точно неизвестно и где вообще находятся тут люди, большой вопрос. Нет, понятно, что они на востоке воюют с чертями, однако сколько тут ехать до линии фронта, мне непонятно до сих пор. И пробраться в голые степи мимо разъездов чертей в прифронтовой полосе очень сомнительное занятие. Да попросту невозможное для меня и других людей. Все будут скоро схвачены и обелечены обязательной веревкой на шее. Я вижу почти за каждой пустой подводой двух-трех рабов с веревками на шее и грузом на плечах под жарким светилом, они медленно бредут мимо, не глядя по сторонам, похожие на забитых и сломленных существ. Даже один охранник, он же под подводы, не вызывает у них желания напасть на него. Правда, руки у всех связаны перед собой. Разумная предосторожность у единственного черта при транспортировке пленников все же имеется. Значит, что черти где-то захватывают людей, что особо ни о чем не говорит. Да и, похоже, они на обычных крестьян, не на кадровых военных, взятых в плен только что, и тащат их на запад». Значит, там они живут, эти серомордые черти. На востоке воюют, а на западе живут. Тогда мне или на север, или на юг нужно выбираться. Так вот, просидел я в двух укромных местах по полдня с самого утра, уже заведомо зная, что в полдень все черти встают отдохнуть на 3-4 часа. Поэтому смело возвращаясь в свое убежище, только около холма приходится долго осматриваться в окружающую действительность. Впрочем, черти сами совсем рядом с ним не останавливаются. Почтение к этому сооружению инопланетяне им внушили серьезное. Посильнее пригнувшись, можно пробраться обратно незамеченным с большой долей вероятности. Так вот, не имея маскировочного плаща и полевого бинокля, чтобы заранее всех встречных поперечных обходить за версту, непрерывно крутя головой при этом, без всего этого добра передвигаться по плоской степи в одиночестве долго не получится. Максимум два 3 часа, а потом тебя обязательно высмотрит первый встречный черт и сразу подскачет познакомиться поближе. Разнообразное движение тут имеется. Все черти перемещаются на козлах, а самые крутые — на каких-то хищных созданиях с мордой гиены. И одинокого путника, пока еще ничейного раба, никто из них мимо себя не пропустит ни за какие ковришки. Чем закончится эта встреча, можно легко предугадать. Через пять минут я хорошо побитый и также привязанный за шею по бреду в далекие дали. Потому что я все правильно про себя понимаю, что я как воин и боец по местным меркам просто никакой. Более высокий, рослый и тяжелый по сравнению с местными людьми, однако никаких университетов по жизни со сражениями на копьях и саблях я не проходил. Даже эльфом с длинным луком не выступал в толкинской тусовке ни разу. Боевые ножи не кидал, в армии немного пострелял из автомата и еще ходил в караулы. Вот и все мое военное уменье. Когда-то занимался борьбой пару лет. Могу при определенной удаче сделать противнику переднюю или заднюю подножку и потом удержание, а то и взять на болевой – Может, один черт и бросит свое оружие, чтобы проверить свою удачу в схватке на руках. Однако второй точно нет. Да и про первого это все мечты, глупые. Так что все мои планы уйти отсюда и добраться до людей — это безнадега полная в сложившихся обстоятельствах, при полном контроле, в светлое время суток, чертями всей степи. Максимум, на что я способен, это — это подстеречь одинокую подводу с пленниками, коварным ударом сзади убить или оглушить возчика охранника освободить пленников и уже вместе с ними пытаться уехать к людям. Тоже, конечно, план так себе, выступать с ритуальным посохом шамана против привыкшего воевать и убивать пожилого, но опытного черта с настоящим оружием в лапах руках. Без какой-то хитрости шансов на успех совсем немного. А пленники точно не успеют помочь, чтобы что-то понять и развязаться. Зато если справиться с возчиком, подводы и освободить пленников, местные знают, куда нужно ехать, и ведают точно, как животиной типа быка управлять. Единственное, что эта скотина медленная очень, и от погони на козлах на нем не скроешься. И главное, поговорить я с ними никак не смогу. Впрочем, в этот момент особо разговаривать и не нужно. Главное всем запрыгнуть на подводу и быстро удаляться в сторону, где живут люди. Правда, тут сейчас война случилась. К своим никак не попасть, если не получится объехать чертей. Вот поэтому я изучаю внимательно схему включения кабинки и шлема на ней. Провожу несколько тренировок, процесс можно разобрать по мигающему пульту управления. В конце его звучит все-таки нежный сигнал, мол, теперь инициируемый стал грамотным человеком. Но вроде все работает, как и должно. Что там заливается в голову, я не смогу узнать, пока не попробую. Поэтому решаюсь, прогоняю включение и занимаю место в кресле. Натягиваю себе на голову автоматически поджавшийся под людской размер очень подвижный шлем. Читаю молитву, прощаюсь на всякий случай с матерью и сыном. Аккуратно щелкаю следующим по очереди тумблером на пульте управления все тем же трофейным посохом. Забираюсь головой подальше в шлем и жду пару минут, когда начнется обучение. Прихожу в себя на том же кресле, осторожно вытаскиваю голову и гляжу на табло. Там мигает розовый значок, сообщающий, что все прошло без усложнений. Любят местные хозяева розовый цвет вообще-то. Челюсть у меня отвалилась во время беспамятства, поэтому слюни обильно натекли на подбородок и даже грудь. Вот первый признак дебила. Усмехаюсь я и первым делом умываюсь, пью много воды, после чего посещаю местный туалет. Чувствую только легкое головокружение, однако хорошо помню все, что случилось со мной. Потом подхожу к пластиковым страницам руководства и как-то сразу начинаю понимать написанное. Буквы довольно простые, слова понятные и даже немного специфические термины, явно не встречающиеся в местном языке среди строк, я неплохо понимаю. Сажусь изучать страницы пособия и замечаю только тогда, что еще не ужинал, когда проходит несколько часов. Все становится потихоньку понятно, изложен порядок действий, Довольно просто, даже не сильно ученый человек разберется, если захочет, а с нормальным учителем вообще проблем не будет. У меня учителя нет, только я сам, гораздо ученей всех местных мужиков, кого нелегкая занесла в земли чертей. Что уже тут про самих чертей говорить, это же почти животные по внешнему виду и повадкам». Попробуй их, научи разбираться в системе и нажимать в установленном порядке тумблеры. Это самая настоящая система, как я вижу. Наверняка очень сильно упрощенная, настолько, насколько это возможно сделать для таких очень простых носителей. Однако позволяющая им потом забираться в чужие головы, то есть в сознание других разумных созданий, чтобы управлять ими при небольшой практике. Опытные пользователи умений могут управлять даже животными, как показано на картинках руководства. Недословно исполнять приказы, конечно, только напасть на кого-то или не напасть, почувствовать силу как альфа, самца и еще примерно такие же пожелания. Список умений таков. Ментальная сила, на нее все завязано. внушение. Этим уменьям придется работать с людьми. Энергия работает как аккумулятор, позволяет больше использовать ментальную силу и внушение, если энергия имеется. Сила, как я понимаю, обычная физическая, тоже требуется часто поначалу на первых уровнях, чтобы внушить должное уважение будущей пастве. Регенерация – Хорошая способность. На картинках показано, что лечит раны. Еще объясняется, что и болезни тоже. Это очень крутое умение. С полным отсутствием медицины и врачей можно как-то жить нормально. И даже потом на более высоких уровнях лечить своих послушников и адептов тоже. Угу. Познание. Способность накапливать информацию – и делать нужные выводы. Тоже интересное уменье. Ничего не скажешь. Расположены уменье одно под другим, и рядом с каждым есть цифровое обозначение. И циферка это меня очень удивила. Это всего-навсего одна двести шестнадцатая. Совсем не густо получают свежеобращенные адепты. Или это так схематично обозначено приобретенное умение, а на самом деле кто-то может и побольше уровень получить. Пока я продолжаю наблюдать за дорогой, проезжающими мимо подводами и оценивать вариант успешно напасть на возницу, так напасть, чтобы он не успел схватиться за оружие, такая возможность у меня есть. Если я спрячусь прямо перед быком, а потом быстро обогну его со стороны, чтобы возница ничего не успел понять, тогда шанс ударить первым довольно высокий. Не стопроцентно, конечно, но гораздо больше половины из возможного. Так я и поступил на следующий день. Высмотрел перед полднем одинокую подводу без пленников с одним возницей, который совсем расслабился и откровенно спит, сидя на передке. Хорошо, что экран показывает примерно 500 метров пространства перед холмом. Я успел выбраться из бункера, обогнул холм и притаился сбоку от дороги, прикрываясь наскоро собранным из высохшей травы щитом. Меня кидает в пот от жары и ожидания схватки. Сейчас я в первый раз в жизни попробую убить, пусть не человека, однако все же какое-то мыслящее существо. Бык с двумя рогами, лениво тянущий под воду перед долгим отдыхом, с интересом посмотрел на мое укрытие, однако не стал ничего делать ни по плану, так же спокойно пройдя мимо меня. Когда я увидел перед собой передок транспортного средства и ноги черта посередине между оглоблями, Я подождал еще пару секунд, чтобы возница поравнялся со мной, потом вскочил на ноги, также прикрываясь самодельным щитом, кинул руку с посохом вперед, даже еще не видя противника целиком, а ориентируясь на положение его ног. Дремлющий черт получил сильный удар в живот. Рок вонзился на пару ладоней в беззащитное брюхо, в распахнутые жилетки. Можно было загнать его и побольше, только я хорошо помня поразительную живучесть этих нелюдей, побоялся втыкать свое оружие очень далеко. Взревевший диким голосом черт рассмотрел меня, потянулся куда-то назад за оружием, и я еще раз уколол его прямо в шею, держа посох копье обоими руками и отбросив щит. Потом еще раз в живот, однако не обративший особого внимания на новые удары, черт дотянулся до короткого копья и ловко спрыгнул на землю с другой стороны подводы. Все, теперь мы в равном положении и можем начать колоть друг друга по очереди, как он немного наивно думает. Бык от звука негодования уже остановился, а черт кинулся вокруг подводы, обижал ее сзади и, что вы думаете, Снова возмущенно заревел, не обнаружив обидчика на прежнем месте. «Да, я не стал дожидаться смертельно раненного противника, просто убежал вперед. Потом, уже видя, что черт несется за мной, как тяжелый каток, припустил дальше, не собираясь вступать с опытным существом в рукопашную схватку. Не знаю, насколько именно опытным, в любом случае в этом деле он гораздо прошареннее меня». Все равно ему уже ничего не поможет, а мне лишнее повреждение на своем теле совсем ни к чему. Поэтому бегал от противника еще пару минут вокруг холма, когда наконец-то полученные раны начали сказываться на нем. Специально остался ждать черта около подводы, чтобы потом далеко не таскать его на себе, и правильно сделал. Животом в крови и еще здоровье в горле, возница с трудом, приблизился ко мне, зашатался и упал на колени. Потом возмущенно завыл, не понимая в полу схватки, от чего его не держат родные ноги, и оперся на передние руки лапы. Фу, выдохнул я с облегчением. Какая живучая сволочь.